Глава четвертая. Заключительная. Никаких загадок больше нет. Все бывает. Вот и вся мудрость. Роберт Музель. Душевные смуты воспитанника Терлиса. «Натаха, как же я тебя люблю!» — я поцеловал девушку в курносый нос. «Вставай за Соня». Та с недовольным стоном перекатилась на противоположный край постели. Невольно заворачивалась простыню, как в кокон стаскивая ее с меня. Пришлось встать и нести ее в ванную на руках. Она начала было сопротивляться, но запуталась в ткани. Я шагнул в душевую кабину вместе со своей ножей. Простыня под тяжестью бьющей воды стала сползать и открыла мое сокровище. Загорелая, аппетитная, с ямочками на щеках, локтях и попе. — Сумасшедший, — проговорила девушка, убирая намокшие волосы с лица. Хотела еще что-то добавить, но я не дал, накрыл я губы поцелуем. Сладкая, юная, моя невеста. Позже, пока Наташа сушила волосы феном, я связался с редакцией газеты и узнал у журналиста, что погожина в городе нет. Выехал в старую мельницу, хотя официальная экспедиция начнется только завтра. Посторонние допускаться на этот участок не будут, значит, нужно сегодня сгонять. «Ну, ты же обещал, что весь день будешь со мной!» Ната капризно поджала губы. «Так нечестно. Ты специально бежишь, боишься встретиться с моими родителями». «Натуль, ну чего ты выдумываешь?» Наклонившись, чмокнула ее волосы. Встретившись с ней взглядом в зеркале, перед которым она сидела, я произнес. «Я смотаюсь только туда и обратно. К вечеру буду здесь». Красавица, ярко улыбнувшись, скинула халатик с одного плеча. Черт, она это специально. Я опустил глаза, чтобы застегнуть ремень на джинсах, которые вдруг стали тесными. Не заводи меня. Вернулся взглядом к зеркалу, откуда на меня смотрела довольная Наташка. Халат лежал у пуфика голубой волной. М -м, у нее шикарная грудь. К черту поездку. Мои джинсы составили компанию-халату. Хочу от тебя детей. Угу. Открыл глаза. «Не пугайся, я продолжаю пить таблетки. И не надо нотаться, что слишком молода, нужно учиться. Я помню». Она поднялась с полу трусики. Нервничает. «Я боюсь тебя потерять». Ната отвернулась к зеркалу, расчесывая волосы и собирая их в хвост. «Я не потеряюсь, обещаю». Он сзади и крепко прижал к себе. И повторил. «Обещаю». Вечером встреча с родителями Наташи. Заказано место в кафе. Я решил смотаться в старую мельницу встретиться с Пригожиным. До семи по-любому успею вернуться. Неизвестно, сколько по времени продлится экспедиция. А у меня через месяц свадьба. Нужно рассказать историю деда сейчас. Я чувствую, это важно. Я нашел место строительства сразу, хотя арки с названием поселка уже не было. Широкая дорога, укатанная машинами вывело к вагончику, у которого стояли люди в белых касках. Я остановил машину и поинтересовался, где можно найти краеведа. Пожилой мужчина, осмотрев меня, вскинул руку. «Туда иди, машину остыть не проедешь, каску надень». Сняв с круга красную, видимо, гостевую, он протянул ее мне. Я пошел в указанную сторону, мимо замерших экскаваторов, бульдозеров, строительного мусора перепрыгивая через вырытые траншеи ступая по брошенным через глубокие канавы доскам неожиданно открылось свободное пространство с соокка беседка из белого мрамора в ней сидел человек и смотрел на море никита сергеевич спросил я поднимаясь к нему человек не ожидал вопроса поэтому вздрогнул да тревожно спросил он и надел очки которые держал в руках Сразу стал похож на маститого ученого, чей так любили показывать в советских фильмах. «Меня зовут Александр. Я читал о вас в газете, и мне есть что рассказать об этом месте». Он быстро поднялся и шагнул навстречу, притянув руку для пожатия. В этот момент послышались крики со стороны вагончика. Обернувшись, я увидел, что люди бегут прочь от пламени, которая взвилось над одним из контейнеров. Мы так и стояли, взявшись за руки в приветственном жесте, когда раздался взрыв. Вихрь из огня, камней и песка закрутил нас воронку и остепил. Когда я открыл глаза, обнаружил себя лежащим на полу беседки. На мне распластался погужен, а над нами склонилась рыжая девчонка, которая с любопытством рассматривала обнявшихся мужчин. — Ого! Вы откуда такие взялись? спросила она Шарашина. Приморский вестник, номер тридцать, дата двадцать июня две тысячи четырнадцатого года. Двадцать первое ноль шестое две тысячи четырнадцатого года произошел взрыв на строительной площадке комплекса Старая Мельница. Привлечен к ответственности главный инженер строительства номер пятьдесят девять Гаврилов И.М. Нарушена техника безопасности, правила хранения взрывчатых веществ, предназначавшихся для сноса маяка. Без вести пропавший, в том числе и краевед Погожин Н.С. и местный предприниматель Горошко А.В., личность которого установили по документам, оставленным в машине, отмечалась большая задымленность участка, больше похожая на плотный туман. Место происшествия оцеплено. Стройка законсервирована на неопределенный срок. Строжайшая секретность. Конец.